Глава 16. Испытание. Открыто, крикнул я на осторожный стук в дверь. Дверь отворилась, и вошли Тэт с Таней. "Нам, сказал следак, что ты нас завёз?" спросила Таня. "Ага", продолжая ползать по полу и пристраивая фотографии на карте, сказал я. "Проходите вдоль стенки и садитесь. Можно на койку. Тут у нас появилась маленькая проблема", поясняю им. Завтра я перебираюсь на базу, и Теда заберу с собой. Мне нужен помощник для работы. У следока руки не под это дело приспособлены, и он всё время отсутствовать будет. Там требуется много точной работы, а слесарь это лучше, чем ничего. Отсюда возникает вопрос. Ты тоже, если хочешь, можешь ехать с нами. Но Тед будет, всё равно займёт целый день. Или можешь остаться здесь. И до больницы близко, и черепаха под боком. Мы лучше вместе, ответила Таня. Там ведь дом вам дадут. А почему такое странное имя Черепаха? Её ведь врач называет Марией, а тебя вроде гномом все зовут. Имя у неё такое: Черепаха, бегущая по предгорью, разглядывая фотографии, задумчиво отвечаю. А Мария это исключительно для документов. А я Ярослав, только по жизнетику. Божество моих собственных родственников и подчинённых. Об этом даже не подозревают. Привыкайте. Мы все с такими именами. Вы тоже догуливаете последние дни собственными. Непременно кличку приклеят. И хорошо, если приятно звучащую. Ну, вместе так вместе, вставая говорю. Домик нам выделят, как пожелаете, так и будет. Но про скорую помощь в здесьних местах я не слышал. Как прижмёт, Поздно думать будет. А что ты ищешь? спросил Тэд, глядя на карту. Самую обычную аномалию, но с необходимыми условиями. Вернее, две аномалии. Одна требуется по соседству с городом и чтобы рядом была очень точная примета для привязки. Скала там, полосатая или парочку кривых деревьев. Не слишком далеко, но в безлюдном районе. И желательно иметь возможность подъехать туда с фургоном. а не спускаться в пропасть на веревках. Вторая должна находиться за перевалом. Не очень сложно. «Так ямы есть», — удивленно сказал он. «И искать не надо». «Ямы? Это что?» — уставился я на него. «Ну, там...» — он помахал рукой вдоль берега. «Прямо на окраине начинается четкая цепочка. Двадцать одна воронка. Первая прямо где дома кончаются». Круглая воронка 2 м в диаметре и 3 в глубину. Потом по прямой остальные через, если я правильно помню, 1331 м. Каждая следующая больше предыдущей. Как будто бомбы сбрасывали. Стенки спёклись в гладкий камень. А внутри не то плазма, не то ещё какая гадость. Но всё сгорает. А вверх горячий воздух идёт. Так приспособились и на первом десятке поставили трубы и насос. Вода греется и подаётся в город. Очень удобно. А на дальних люди обычно не бывают. И примет хорошие. Прекрасно видно соседние ямы и проехать можно. А почему у меня на карте ничего не обозначено? Со злостью спрашиваю. Такие вещи пропускают? Так все знают, ответила Таня. А в военном смысле никакого интереса. Разве что мусор жечь. Так у нас всё в переработку идёт. Вот я не знаю. Переезд переносится на вечер. Завтра с утра и поедем смотреть. Потом к эльфам и только затем на базу. А всё ли на этих картах обозначено? подумал невольно я. Или это карты исключительно для меня? Да. Послушай, вот с Тедом всё понятно, а у тебя что, родственников нет? Нет и не было, с неожиданной злобой ответила Таня. Ну ладно. Идите пока. Вот ещё проблема на мою голову. Подумал, глядя им в спин. Надо узнать, кто она всё-таки такая. Хорошо говорить, что с вступлением в клан долги остались за спиной. Но некоторые таких вещей не понимают. Байкал, задумчиво сказал зверь, глядя на тёмную воду озера далеко внизу. Можно подумать, ты его видел. И по размеру не подходит. Разве что все три озера вместе не видел, согласился он. Только очень похоже. Огромный разлом земной коры. Пресная вода и неизвестна какая глубина. Мы сидели на упавшем дереве и дожидались, пока тед прочухается. Очередной обмен языком. От тед к зверю и обратно. Русский здесь, к сожалению, ни в коду, а егеря, проживающего в лесу, куда наш вожак намылился. Прекрасно на городском жаргоне объясняется. Скоро весь народ станет полиглотом, если будем продолжать такими темпами. Вот только в этот раз случай был нестандартным. Лёха очень хотел посмотреть на местных рысей-оборотней, имея в кармане такой позы, как книга, отобранная у крыс. Рыси по всем отзывам были как бы промежуточным звеном между людьми и нами. Указания, как сделать оборотня, вполне могли им пригодиться. В мое отсутствие на равнинах зверев замнил себя великим пауком. Большей дурости придумать было нельзя. Он вознамерился самостоятельно провести необходимую процедуру передачи языка. Попытки отговорить были пропущены мимо ушей. Что он давно при малейшей возможности, что в его понимании означает «без свидетелей», пытается осваивать разные паучьи приемы, для меня не секрет. Вот только я не считаю нормальным, когда он экспериментирует на разумных. Требуется кто-то для контроля, на случай, если что-то пойдёт не так. Тео, что? Он же не понимает толком, ни о чём его просят. Никто этим не занимается. А мне потом объясняйся с его женой, если у теда вместо мозгов получится хрустящая корочка. Или если он, как я в своё время, бодро начнёт вспоминать несуществующую сестру на земле. То есть она существует, но вовсе не моя сестра. Хотя я до сих пор уверен в родственных связях. Не умом, конечно, на уровне эмоций. Ах, вот эта жена Тани. Прямо как мою сестру зовут. Тьфу. По поводу Лёхиных родителей у меня почему-то таких чувств не бывало. Это исключительно его родственники. На удивление, кажется, всё прошло успешно. Голова вот эта стандартно побаливает. А так нормально всё. Амулеты у собак на наши похожи, и никакой тревоги не наблюдается. Ума у нашего вожака, к сожалению, не как у академика, но силы немерено. Тоже странное дело. Ничего раньше такого за ним не водилось. Ну, я догадываюсь, что можно не только внешне меняться, но и внутренне. Ну как это может на практике выглядеть? И чем паук отличается от обычного оборотня? С виду органы такие же. Видел я в свое время прекрасно. Как кишки на прощание пауку выпустил, очень хорошо рассмотрел и понюхал. Лишних или дополнительных внутренних органов, отвечающих за разные выкрутасы, не бывает. Всегда считалось, что это от мозга идет. У кого более развитые от рождения, у кого менее. От природы зависит. Мозг зверь менять не может, сам говорил, если не врал. Тоже интересная мысль. Так и не вышли на контакт, лениво спросил зверь. Никто не появлялся и готов спорить на что угодно. Не будет толка от твоей поездки. В Рисе так и не захотели навестить нас в гостинице. Зато у меня теперь было целых два местных консультанта в лице семейства Теда. не считающих нужным скрывать разные интересные подробности. Егеря с самого начала людям помогали в обмен на оружие. Сколько их на самом деле, никто толком не знал. Они жили маленькими группами по всему лесу, еще со времен Большой войны. Туда соваться с недобрыми намерениями – это практически гарантия невозвращения. Зато и они из лесу почти не выходят, даже в городе редко бывают. Только в случае военных действий выползают. А напарник Дова относится к редкой породе, проживающих в городе постоянно. Не из любви к камням, а по каким-то личным соображениям. А рыси обратнее, вместе с егерями в лесу живут. Только они не как мы. Говорят, чуть ли не первый и неудачный опыт. Люди вот семьи признаются тоже неудачным экспериментом. Тупые очи. Рыси всё время проводят в зверином обличии. И не любят общаться даже с другими оборотнями. Вообще слухи ходят, они потихоньку деградируют. И с рождением проблемы, и с общением. Почти как звери живут. Среди них маги вообще не встречаются. Есть только маленькая группа, занимающаяся продажей лекарств на природной основе. Кравы разные, некоторые очень любопытные. Эти сами по себе и совершенно не желают идти на контакт. Вот и рвался зверь посмотреть вблизи на этих странных родственников. Кроме нас, оборотни и младших разумных, обнаружился промежуточный тип. Всё равно в одиночку у виноскоккам он ничего не решит и не сделает. Но хоть контакт попробовать наладить. В котловине вообще имело массу сюрпризов. Леопарды-оборотни нормально общались, но особого интереса к нам не проявляли. Они из воды почти не вылезают. Там туша за 200 килограмм и хорошо себя чувствует только в воде. Строят такие плавучие острова из бревен, сверху насыпают слой земли и выращивают на них множество разных овощей на подкормке из водорослей. Сами все больше рыбой питаются и местным вариантом кресноводных тюленей. В зверином облике больше ничего им и не надо. От города им требуются только инструменты, иногда деревья для их островов, и чтобы в воду всякие отходы не сливали. И за этого понастроили возле заводов очистных сооружений. И канализация через чистильчика идёт. Они сами притащили, показали, как пользоваться и поставили. Сами сменные фильтры меняют. Людям не доверяют. Своя очень отдельная водной цивилизация. В старые времена их и достать не просто было. Отбуксируют свой плавучий остров подальше и без проблем утопят лодку на золивого гостя. Теперь совместно с людьми выработали свод правил, что можно и что нельзя. Отходы вот в воду сливать категорически нельзя. Рыбу можно ловить сетями, где только определённого размера ячейки, чтобы мальков сохранить. В районы, где леопарды охраняют лежбища тюленей, заходить категорически нельзя. Тюлени они сами кушать будут без других любителей вкусного мяса. Много разных правил. За ту и добрую половину еды, включая рыбу, в город они поставляют. Рыбу здесь, кроме них, практически не ловят. Дешевле купить у речных леопардов. Нержавеющее оружие труда с людских заводов и некоторых продуктов им вполне нравится. А еще говорят, что для непрошенных посетителей теперь приготовлено кое-что не меньше 50-го калибра. Ручищи у них большие, а дачи не боятся». Проверять желающих пока не нашлось. Может, обойдёшься без этого? грустно спросил я, рассматривая его. Очень неприятное зрелище. Ходи себе в нормальном виде. Чем это ты сам себе не нравишься? ехидно удивился зверь. Себе я очень нравлюсь. Очень красивый и в меру воспитанный, хорошо вооружённый. Но вот со стороны смотреть очень неприятная ухмылка. Неужели я так лицом делаю? И вообще, ты ниже меня. И странное впечатление получается. И голос не похож. Голос как раз правильный, уверенно отвечает он. Ты себя послушай через диктофон. А с ростом ничего сделать не могу. Откуда лишнюю массу взять? Плохо ж толопухнуться легко. Встречи знакомого, а как звать и не в курсе. Ничего, бодро добавляет. Вне города шансов мало. «Даже если попадется кто-то, будем надеяться, что вряд ли поймет». «Цивилизация хреново! Додумались каждому выдавать карточку с фотографии». «Лучше бы ты койот с собой взял или разрезающую плоть». «Ага, сам говоришь», — проверяет на дорогах. «Где взять-то документ на еще одно лицо?» «Попросить у клыкастой. Она мне два десятка на стол выложила, когда поинтересовался». Связные должники, пока долг не вернут, карточку отбирают. А без неё ни в одно городское учреждение можно даже не соваться. Осталось только подобрать удачно. Даже не спросил зачем. Если надо будет, всегда будет левый пропуск. Что в морде не очень похоже. Мелочи жизни. Возраст, очки и прочее в таком роде. Мы ж пока не собираемся красть самую важную военную тайну. А к lékaслу потом обязательно счёт предъявить за услуги. Ложить вот пришлось одолжить. Наши все на базе. И я не могу вернуться без неё. Мог бы и с собой взять. Заплатишь, отмахнулся он. А порода здесь не та. Только внимание ненужное на себя обращать. Ты мне и так массу всего должен, не вспоминая, кто из нас начальник. Я вам, между прочим, не звощик, чтобы бегать туда-сюда, когда Дашка рожать начнёт. и носить посылки. И проще всего не мучиться в будущем дурью, а каждого в дальнейшем официально в городе регистрировать и получать пластик с фотографией. Тогда и жизняк, а вот выпускать из рук контроль за торговлей опасно. Или тебя монополия не устраивает. Всё равно вечно так продолжаться не может. Вечно нет, согласился зверь. Лет 5, пока к людям не привыкнут. Пока не разберутся, что продать можно не только вещь, но и себя с потрохами. Остановить это невозможно, но про честь и слово забывать нельзя. Ну как, спросил зверь у Теда. Да вроде нормально, ответил тот, морщась и держась одной рукой за голову. О чём говорите, понимаю. Вот, сказал зверь, обращаясь ко мне. Мы с тобой много не предназначенного для его ушей болтали. Да вроде ничего такого, напрягся я. Тогда ладно, сам с ним разбирайся, а я пошел. Он, рисуясь, щелкнул пальцами и шагнул в появившуюся черную дыру. Через десяток секунд проход исчез. На той стороне Леха вышел к лесу. А что это было? Оторопело спросил Тед. При чтении особо секретных документов, доверительным тоном сообщает, сверху ставится гриф. X 20 99. Где цифры 20 заменяются на продолжительность ознакомления, а 99 на максимальное количество лиц, имеющих в каждый конкретный момент допуск к этому грифу. То есть, если написано X 01 2, значит, читать можно только в течение минуты и двум посвящённым. Все остальные, даже случайно увидевшие документ, расстреливаются на месте. Это именно тот случай. Тетт уставился на меня, открыв рот. Неужели на такие подначки здесь ловится? Наивный парень. Это шутка, на всякий случай, пояснил я. На одном интернет-форуме люди развлекались. Вот я и запомню. Но болтать об этом не надо. Ты только что познакомился с главой клана. Я на мгновение задумался, как бы пояснить. Он парень очень нестандартный и... В славянской зоне это называется меченый, обладающий странными способностями. Собственно, для этого мне и нужна была аномалия. Можно пересекать границы незаметно. Но вот если об этом станет известно кому-то помимо нас, могут быть проблемы. Это понятно? Да, моментально ответил Тэд. Вот и помалкивай. Не стал бы я это раньше времени демонстрировать. Ну ему нужен местный язык. Заня тоже обо всём рассказывать пока не надо. Ходили смотреть на яму вместе, потому что требовался проводник. Всё, подробности ни к чему. А ты думаешь, она не заметит, что я вдруг начал понимать ваш язык? насмешливо спросил Т. А ты скажи, что первый шаг к превращению из чужих в своих сделан, когда клятву дали. Теперь второй дали авансом язык. Пойдёт и её очередь. Но со здоровьем лучше не шутить. Так что после родов третий и последний будет, когда попадём в треугольник. А там уж от вас зависит. Специально поясняю ещё раз. Постарайся говорить на языке как можно больше, по поводу и без повода. Даже сам с собой разговаривай. Что сказать хочешь, сначала на языке мысленно произнеси, а не то из головы выветрится всё, что туда вложено. А по поводу прочего Вернёмся домой, там и вопросы задавать будешь. Пока ещё рано. Пошли назад на базу.